Андрей Усачев, Малуся и Рогопед. Плут. Жара спала, и Малуся с Каловой двинулись в путь. колова поскрипывала при ходьбе и немного прихрамывала на одну ногу. «Это мне ломашки чуть не не сломали», — объясняла она. «А вообще мне повезло, что я, Калова...» И не что-нибудь там похуже. А, ты когда-нибудь видела волобья? Голова большая, а клыдышки маленькие такие. Вот ему приходится туго. Пролетит 10 метров, а потом полдня отдыхает. Бедняка. Потом новая знакомая рассказала про сивку булку, которую все норовят съесть. И поэтому ей приходится прятаться. а Опастись она выходит только по ночам. Кого здесь только не было. Единороги, драконы, даже динозавры совсем недавно водились. «А что с ними случилось?» – спросила Малуся. вымили вымили Это было еще до моего появления. Говорят, в небе появилась здоровенная метла, и всех их вымело неизвестно куда. Колова знала кучу разных удивительных историй, и пока они шли, болтали без остановки. Малуся очень устала, к тому же и страшно хотелось пить. Вскоре дорога привела их к небольшому симпатичному пруду. «Плуд!» – закричала Маруся и побежала к воде. Но тут из кустов вынырнул маленький человечек с хитрым лицом и заявил, «Эту воду пить нельзя». «Почему?» – спросила Маруся. «Ну, во-первых, это мое владение, а во-вторых, она ядовитая». Малуся растерялась неподалеку. Горел костер, а на огне жарилась рыба на сковородке. Так если вода ядовитая, тогда и лыба должна быть ядовитой, а вы ее жалите, засомневалась девочка. И лыба ядовитая, крикнул человечек, потому что зажаленная. Как? Кем? Удивилась Малуся. Пчелами. Здесь под водой живут ужасно ядовитые пчелы, они жалят всю лыбу. Могут и тебя, и твою колову зазалить. Колова вдруг засмеялась. <свят> а по-моему, он врет. <свят> С тех пор, как я стала коловой, меня никто не может зажалить. Она зашла в пруд и стала плескаться. Потом вышла, отряхнулась и повернулась к человечку. Ты просто плут, и никаких пчел тут нет. И пруд этот вовсе не твой. Колова грозно выставила рога и двинулась на человека. Тот с воплем бросился удирать. «Зачем ты его так?» – вздохнула Малуся. «Может быть, он подсказал бы нам, как найти логопеда?» «Не люблю, когда врут!» – сказала Колова. «Хоть ты сама в этом и виновата!» «Я?» – удивилась Малуся. «Ты сказала плут!» «Вот он и появился!» – объяснила Колова. «Я?» Так здесь бывает. Стоит произнести одно неправильное слово, и потом ничего не исправишь. Малуся с удовольствием напилась, искупалась и съела всю рыбу со сковородки. Колова тем временем принялась щипать траву. «Это не для еды», — объяснила она удивленной Малусе, — «а для твоего ночлега». Рогами, как вилами, колова собрала небольшой сток. «Большое спасибо». Девочка забралась в сено и, достав волшебную палочку, стала делать ды-ды-ды, ды-ды-ды, ды-ды-ды. Так с палочкой во рту она и заснула.